Действие третье. Гостиная, отделённая аркой от залы, горит люстра. Слышно, как впереди играет еврейский оркестр, тот самый, о гадором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют гранд-рон. Голос Семёнова писчика: "Ламинат а унтер". Выходит в гостиную в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй Трофимов и Любовь Андреева, в третьей Аня с почтовым чиновником, в четвёртой Варис с начальником станции и так далее. Варя тихо плачет и танцуя утирает слёзы. В последней паре Дуняша идут по гостиной, Пищик кричит: "Count down, balancé, le cavalier, en genou, remercier vos dames". Приминат с парами. Большой круг, баланс, кавалеры на колени и благодарите дам с французского. 1 2 3. Айнц 2 3. Фёрс в фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Входит в гостиную пищик и Драфимов. Пищик. Я полнокравдый. Со мной уже два раза удар был. То цавать трудно, но, как говорится, попал в стаю лай не лай, а квостом велай. Здоровье-то у меня, лошадиде? Мой покойный родитель, шутник царства небесного, тачёт наше происхождение, говорил так, будто древди род наш, семеонов их пиччиков происходит будто бы от той самой ложи, которую Калигула подсадил цати. Садиться. Now what вот be damn? Деньги нет. Голодная собака вернёт только в мясом.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 потерял деньги, скот слёзы. Где деньги? Радостно. Ха-ха. Вот они, за подколодки. Дождь в пот ударило. Входят Любовь Андреевна и Шарлота Ивановна. Любовь Андреевна напевает лискинку. Тай дарит тарита тай та-та-да-та-тай. А чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Дуняша. Дуняша, предложите музыкантам чаю. Трофимов Торги не состоялись, по всей вероятности, Любовь Андреевна. И музыканты пришли, не кстати, и бал мы затеяли, не кстати. Ну, ничего. Садится и тихо напевает. Та-да-та-ри-та-та, та-да-ри-та-ти-да-та. Шарлотта подаёт писцу колоду карт. Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту. Пищик. Задумал? Досуйте теперь колоду. Очки хорошо. Дать сюда, о, мой милый господин Пищик. 1 2 3. Теперь поищите, она у вас в каком кармане? Пищик достаёт из бокового кармана карту. Восьмёрка пик. Что же неверно? Удивляясь. Вы подумайте. С шалота держит в ладони колоду карт Трофимов. Говорите скорее, какая карта Свейку? Трофимов. Что ж,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 Мне тоже очень понравился. Начальник станции аплодирует. Госпожа Чревовещательница, браво! Пищи удивлять. Эй, подумайте. Очаровательна Шарлотта Вадуна. Я просто влюблён. Влюблён? Пожав плечами. Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musiker. Хороший человек, но плохой музыкант с немецкого. Трофимов хлопыт птичкя по плечу. Лошить вы этокая. Прошу внимания, ещё один фокус. Берётся стул и плет. От очень хороший плетц. Я желаю продавать. Стрехивает. Не желает ли кто покупать? Птичек удивляюсь. Ой, подумайте. Айн 2 3. Быстро поднимает опученный плет. За пледом стоит Аня. Она делает реверанс, бежит к матери, обнимает её и убегает назад в зал при общем восторге. Любовь Андреевна аплодирует. Браво! Браво! Теперь ещё. 1 2 3. Поднимает плед, за пледом стоит Варя и кланяется. Пещик удивляется. Эй, подумайте. Конец. презает плет на пильчика делать реверанс и убегают в залу. Вищик спешит за ней. Злодейка, какова? Уходит. Любовь Андреевна. А Леонидов всё нет. Что он делает в горде так долго, не понимаю. Ведь всё уже кончено там, проданы, и мне не проданы ли торги, не состоялись, зачем же так долго держать в неведении? Варя старается её утешить. Дядечка купил, я в этом уверена. Трофимов насмешливо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 Сегодня судьба моя решается с судьбами Травимов дразнит Варю. Мадам Лапахина. Варь, сердита. Вечный студент уже два раза увольняли из университета. Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варю? Он дразнит тебя Лапахин. Ну что ж, хочешь, выходи за Лапахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь не выходи. Тебя души никто не неволит.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 <смех> Епиходов бильярдный кий сломал. Уходит. Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей. Уходит. Любовь Андреевна. Не дразните её печь. Вы видите, она и без того в горе. уж очень она усердная, не в своё дело суётся. Всё лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? Их тому же я вида не подавал. Я так далёк от пошлости. Мы выше любви. А я вот должно быть ниже любви, в сильном беспокойстве. От чего нет для Леонида, только познать продано имя или нет. Не счастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь. Я могу сейчас крикнуть, могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите.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 Вы смело решаете все важные вопросы. Но, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперёд, и не потому ли, что не видите и не ждёте ничего страшного, так как жизнь ещё скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас. Но вдумайтесь. Будьте великодушны хоть на кончике пальца. Пощерите меня, Вitch я родилась здесь. Здесь жили мои отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом, без вишнёвого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом. Обнимает Трофимова, целует его в лоб. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня. Хороший, добрый человек. Вы знаете, я сочувствую всей душой, но надо иначе.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 Офи просто чистюлька, смешной чудак, урод. Трофимов в ужасе. Что она говорит? Я выше любви. Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы не дотёпа. В ваши годы не иметь любовницы. Трофимов в ужасе. Это ужасно. Что она говорит? Идёт быстрым зал, схватив себя за голову. Это ужасно. Не могу. Я уйду. уходит, но тот чужую возвращается. Между нами всё кончено. Уходит в переднюю. Петя, погодите, смешной человек, я пошутил, и Петя. Слышно, как впереди что-то быстро идёт по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя скрикивает, а тот чужую слышится смех. Что там такое? Вбегай, Таня. Аня, смеясь. А Петя с лестницы упал. Убегает Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя. В начале к станции останавливается среди зала и читает Грешницу А Толстого. Его слушают ноги два, он прочёл несколько строк, как из передней доносится звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют, проходит из передней Трофимов, Аня, Варя или Богдаевна. Ну, Петя, ну, чистая душа, я прощение прошу. Пойдёмте танцевать. Танцуют Пети. Аня и Валя танцуют. Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Я же тоже вошёл из гостиной смотреть на танцы. Яша: "Что, дедушка?" Фирс: "Не здоровается. Раньше у нас на балах танцевали и генералы, и бароны, и адмиралы. А теперь посилай же почтово-чинновников и начальников станций. Да и те, и дивоходку идут. Что это, ослабел я? Барин покойный, дедушка, всех с горгочом пользовал, отец болезний. Я ж горгужь принимаю каждый день уже лет 20, а то и больше. Может, я его и жив. Надоел ты, дед. Эх, хоть бы тип искрай подох. Эх, тей. Я тебя coba. Барбачут. Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной. Любовь Андреевна. Merci. Я присяжу. Садится. Устала. Входит Аня. Аня, взволнованно. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишнёвый сад уже продан сегодня. Любовь Андреевна. Кто был продан? Не сказал, кому ушёл. Танцует с Трофимовым. Оба уходят в зал. Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой. Фирс. А Леонида Андреевича еще нет. Не приехал. Пойдем наем легкое. Демисезон. Того гляди. Простудится. Эх, молодец, зеленая. Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Пойдите, Яша, узнайте, кому продано. Да он давно ушел, старик-то. Ха-ха. А Любовь Андреевна с легкой досадой Ну, чему вы смеетесь? Чему рады? Очень уж и Бихонов смешной Пустой человек Двадцать два несчастья Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь? Тогда прикажете, туда и пойду Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать Да, да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 Что ж, там говорить. Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука на кухне корит безобразно, а тут ещё Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой. У тебя так добры. Входит пищик. Позвольте просить вас на вальсишку, прекраснейше. Любовь Андреевна идёт с ним. Очаровательно. 180 руб. да возьму у вас. Возьму. Танцует. за 80 рублёв. Перешёл в зал. Яша тихо напевает: Поёмёшь ли ты души моей волнение. В зале фигуры в сером цилиндре и в клетчатых pantalons машут рукавами и прыгают: "Браво, Шарлот Ивановна!" Дуняша остановилась, чтобы подпудриться. Барышни велят мне танцевать, кавалеров много, а дам мало.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 ходит ди пеходов. Ди пеходов. Вы, Авдотья Фёдоровна, желаете меня видеть, как будто я некое насекомое. Эх, жизнь. Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы. Но, ну, конечно, если всклинуть с точки зрения, ну, то вы позволите себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа.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 ходит из залы Варя. Ты всё ещё не ушёл, Семён? Какой же ты право неуважительный человек? Дуняша, ступай сюда, Дуняша. И Пеходову. То на бильярде играешь и кий сломал, то в гостиной рассказываешь, как гость. С меня взискивать, позвольте вам выразиться, вы не можете. Я не взискиваю с тебя, а говорю, только знай, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторчик держим, а неизвестно для чего.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 22 несчастья, чтобы духа твоего здесь не было, чтобы глаза мои тебя не видели. Епиходо вышел, за дверь его голос. Я на вас буду шаловаться. А, ты назад идёшь, хватает палку, поставленную около двери Фирсом. Иди, иди, иди, я тебе покажу. А, ты идёшь, идёшь. Так вот же тебе замахивается. В это время входит Лобахин. Поговоришь, я благодарю. благодарю. Варя, сердито и насмешливо. Виноват-то? А ничегос. Огром благодарю за приятное угощение. Не стоит и ты благодарности. Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко. Я вас не ушибла? Нет, ничего. Ажишка, однако, вскочила огромная. Глаза в зале. Папахин приехал. Папахин приехал. Тормолай Алексеевич. Пищик.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 Лобахин с конфужена, боясь обнаружить свою радость. Торги кончились к 4 часам. Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины 10. Тяжело вздохнув. Уф, у меня немножко голова кружится. Входит Гаев, в правой руке у него покупка, левой он утирает слёзы. Любовь Андреевна. Лёня, что? Лёня, ну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 Он уже не плачет. Устал я ужасно. Даш мне Фирс передеться. Уходит к себе через залу. За ним Фирс. Пищик. А что на торгах? Рассказывайте же. Любовь Андреевна. Продан вишнёвый сад. Лопахин. Продан? Кто купил? Я купил. Пауза. Любовь Андреевну, у где тена? Она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Валя снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. У меня в голове помешалось, говорить не могу. Ха -ха -ха. Пришли мы на торги, там уже и дереганов. У Леонида Андреевича было только 15.000.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 Боже мой, Господи, вешня высот мой. Скажите мне, что я пьян, не в своём уме, что всё это мне представляется. Тобочит ногами. Есть метье с надо мной. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на всё происшествие, как их Ермалай, пьтый, полуграмотный Ермалай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермалай купил и беде, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед, и отец были рабами, где их не пускали даже на кухню. Я сплю. Это только мерещится мне. Это только кажется. Этот лот вашего воображения покрыт мраком известности. Поднимает ключи, ласково улыбаясь. А, бросила ключи. Хочет ввязать, что она уже не хозяйка здесь. Свинет ключами. Ну, да всё равно. Слышно, как настраивает оркестр. Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как ярмалайла пакид, хватит топором по вишнёвому саду, как упадут на землю деревья. Настроим мы дач, наши внуки и правдуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй. Играет музыка.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 Пойдём в зал, пусть она одна. Пойдём. Берёт его под руку и вводит в зал. Лопахин. Что ж такое? Мужика играет чётливо. Пускай всё, как я желаю. Сроний. Идёт сыновый помещик, владелец Вишнявого сада. Толкнул нечайно столик, едва не опрокинул канделябры. Совсем За могу заплатить. Уходит с писчегом.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 «Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда!» «Но не плачь, мама! У тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая чистая душа!» «Пойдем со мной! Пойдем, милая! Пойдем, милая, отсюда! Пойдем!» «Мы насадим новый сад! Роскошки этого! Ты увидишь его!» «Поймешь, и радость, тихая, и глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час!» «И ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!» Занавес. Действие четвёртое. Декорация первого акта. Нет ни занавесий, наукдах, ни картин. Осталось немного мебели, которая сложена в один угол точно для продажи. Чувствуется пустота, оголых одной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 Яша. Простой народ спрощаться пришёл. Я такого мнения, Гермолай Алексеевич. Народ добрый, но мало понимает. Гуд стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев. Она не плачет, но бледна лицо её дрожит, она не может говорить. Пять дала им свой кошелёк Люба. Ну так нельзя. Я не смогла. Оба уходят. Лопахин, в дверь им след.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 Счастливо оставаться, пьёт. Этой Шампанское не настоящее, могу вас уверить. Нощим рублей бутылка. Пауза. Холодно здесь чертовски. Не допили сегодня. Всё равно уезжаем. Что ты? А ты довольствуя. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. К стройцы горожо. Поглядев до часы в дверь. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Значит, через 20 минут до станцию ехать. Когда обливаетес? Трофимов в пальто выходит со двора. Мне кажется, ехать уже пора. Лошите поданы. Чёрт его знает, где мои колоши. Пропали в дверь. Аня, нет моих колош. Не нашёл. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами. Замучился без дела. Не могу без работы. Не знаю, что вот сделать руками. Болтаются как-то странно. Точно чужие. Сейчас уедем. И вы опять приметесь за свой полезный труд. Выпей-ка, стаканчик. Не стану. Значит, в Москву теперь? Да. Провожу их в город, а завтра в Москву. Да... Что ж, профессора не читать лекции, девочь, все ждут, когда приедешь. Не твоё дело. Сколько лет как ты в университете учишься? Придумай что-нибудь поновее. Это старое, плоско. Ищет Колоши. Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволю мне дать тебе на прощание один совет. Не размахивай руками. Отвыкни от этой привычки размахивать. И тоже вот строить дачу расчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева. Расчитывать, так это тоже значит размахивать. Как ни как, всё-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая, нежная душа. Лопахин обнимает его. Прощай, голубчик. Спасибо за всё. Я же не нужно. Возьми у меня денег на дорогу. Для чего мне? Не нужно. Ведь у вас нет Есть. Благодарю вас. Я за перевод вот получил. Вот они, тут в кармане. Тревожно. А колош моих нет. Варя из другой комнаты. Возбить вашу гадость. Выбрасывает на сцену пару резиновых колош. Что же вы сердитесь, Варя? Хм. Да это не мои колоши. Я ведь что и посеял макуй 1000 десятин, и теперь заработал 40.000 чистого. А когда мой маг цвел, что это была за картина? Так вот, я говорю, заработал 40 тысяч, и значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос трать? Я мужик, попросту. Твой отец был мужик, мой аптекарь, и из этого не следует решительно ничего. Лопахин вынимает бумажник. Оставь, оставь, дай мне хоть 200 тысяч не возьму.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 Дайду или укажу другим путь, как дойти. Слышно, как вдали стучат топором по дереву. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы и друг перед другом нож дерём. А жизнь, знаешь, себе проходит. Когда я работаю подолгу, без устыли, а на мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую.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 Сейчас, а сейчас. Эй, Кей, права. Уходит за ним. Аня. Фирса отправили в больницу. Яша. Я утром говорил, отправили, надо думать. Аня. И пеходовы, которые проходят через залу. Семён Пантелеевич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу? Яша обижен. Утром я говорил Егору, что ж спрашиваться по 10 раз. И пеходов Долголит, де Фирс, по моему окончательному мнению, в подчинку не годится. Ему надо к процам, а я могу ему только завидовать. Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил. Да, вот, конечно, так и знал. Уходит. Яша насмешливо. Да оценило они счастье. Валя за дверью. Фирса отвезли в больницу. Аня Отвезли. А чего же письмо не взяли к доктору? Так надо бы послать в догонку. Уходит. Валит соседи комнаты. Где Яша? Скажите, мать его пришла. Хочет проситься с ним. Яша машет рукой. Выводит только из терпения. Дуняша всё время хлопочет около вещей. Теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему. Дуняша Хоть бы всклинули разочек, Яша Вы уезжаете, меня покидаете Плачет и бросается ему на шею Что ж плакать? Пьет шампанское Через шесть дней я опять в Париже Завтра сядем в курьерский поезд и закатим Только нас и видели Даже как-то не верится «Vive la France» То есть «Да здравствует Франция» С французского «Vive la France» Здесь не по мне, не могу жить Ничего не поделышь. Насмотрелся на невежество, будет с меня её шампанское. Что ж, плакать. Ведите себя прилично, тогда не будете плакать, Тоняша. Пудриться, глядя в зеркальце. Пришлити из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила. Я нежное существо, Яша. Идут сюда. Хлопочет около чемоданов тихо напевает. Ходят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна. Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось, глядя на Яшу. От какой-то селёдки пахнет. Любовь Андреевна. Минут через 10 давайте уже в экипаже садиться. Окидывают взглядом комнату. Прощай, милый дом старый дедушка. Пройдёт зима, начнет весна. А там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены. Целует горячо дочь. Сокровище моё, ты сияй, твои глазки играют как два алмаза. Ты довольна? Очень, очень. Начинается новая жизнь, мама. Гайф весело. На самом деле, теперь всё хорошо. До продажи вишнёвого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решён окончательно, бесповоротно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 Прочтём много книг, и перед нами откроется новый чудесный мир. Мечтает. Мама, приезжай. Приеду, моё золото, обнимает дочь. Входит Лопахин, Шарлотта тихо напевает песенку. Гаев. Счастливая Шарлота поёт. Шарлота берёт узел, похожий на свёрнутого ребёнка. Мой ребёночек, бай-бай. Слышится плач ребёнка. Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик. Мне тебя так жалко. Бросай узел на место. Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так. Лопахин. Найдём, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь. Гаев. Все нас бросают, Варя уходит. Мы стали вдруг не нужны. Шарлота. А в городе мне жить негде. Надо уходить. напивает. Всё равно. Входит пищик Лопахин. Чудо природы. Пищик, запыхавшись: "Ой, дайте отдышаться. Заучился, мой почтеннейший, подредайте". Гаев: "За деньгами не бось. Слуга покорный ухожу от греха". Уходит. Пищик: "Давнейк не было ваться, прекращик и шен". Лопахину Ты здесь? Рад тебя видеть. Команднишеву мача человек возьми. Кружи. Подаёт Лопахину деньги. 400 руб. За мной остаётся 840. Лопахин в недоумении пожимает плечами. Точно во сне. Ты где же взял? Постой, жарко. Свой день обычайше. Приехали ко мне от клечади и нашли в земле какую-то белую глину. Любовь Андреевна. И вам четиристо прекрасный удивительно подаёт деньги. А слоны потом пьют воду. Э, сейчас один молодой человек рассказывал в огоде, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыши. Прыгай, говорит. И в этом вся задача. Удивлённо. Вы подумайте, воды. Лопахин. А какие ещё это англичане? Пищик. Ждал им участник с глидой на 24 года. А теперь извините, где когда? Надоскакать дальше. Поеду к Здойкову, к Ардамоновым, всем должен. Пьёт. Ам. Желаюсь, здравствуйте. В четверг соеду. Любош Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу. Как? Тревожно. Почему в город? Тут-то я глижу на мебель, чемоданы. Ну, ничего. РДЧО, величайшего уболюди эти отгличали. И ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. А ничего. Всем на этом свете бывает конец. Целует руку Любови Андреевне. А дойдёт до вас слух, что мне конец пришёл. Вспомните вот эту самую ложечь и скажите: "Был на свете такой сикой Семиона в пищик. Царствуй буде безды. Замечательнейшая погода". Да доходит сильно в смуเฉли, но тот же же возвращается и говорит в дверях. Оланелась вам, дашенька. Уходит. Любовь Андреевна. Теперь можешь ты и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая это больной Фирс, взглянув на часы. Ещё минут 5 можно. Аня, мама, Фирса уже отправили в больницу. Яш отправил утром. Вторая моя печаль, Варям.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 Не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то страшно всё. Если есть ещё время, то я хоть сейчас готов. Закончим сразу и баста, а без вас я чувствую, не сделаю предложения. И превосходно. Ведь одна минута нужна только. Я её сейчас позову. А, кстати, и шампанское есть. Поглядев на стаканчики, Пустые, кто-то уже выпил. Яша кашляет. Кхе-кхе-кхе-кхе. <coughs> Это называется вылокоть. Любовь Андреевна, оживленда. Прекрасно, мы выйдем. Яша, алей. Идите с французского. Я ее позову в дверь. Варя, оставь все, пойди сюда. Иди. Уходит с Яшей. Лопакин, поглядев на часы. Да...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 Вёрст 70 будет. Пауза. Вот и кончилась жизнь в этом доме. Варя, оглядывая вещи. Где же это? Или, может, я в сундуку положила? Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет. А я в Харьков уезжаю сейчас вот с этим поездом. Дел много. А тут чува дворян оставляю Епиходова. Я его нанял Что ж В прошлом году об эту пору Уже снег шел, если припомните А теперь тихо, солнечно Только что вот холодно Градус три мороза Я не поглядела Пауза Да, да и разбит у нас градусник Пауза Голос дверь со дворам Ермолай Алексеевич Лопахин точно давно ждал этого зова Сию минуту быстро уходит. Варя сидит на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна. Что? Пауза. Надо ехать. Варя уже не плачет, вытерла глаза. Да, пора, мамочка. Я к Рогулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к поезду. Любовь Андреевна в дверь. Аня, одевайся.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 Невысказанное прощание, те чувства, которые наполняют теперь чал моё существо. Аня умоляюще. Дядя. Валя. Дядечка, не нужно. Гаев уныло. Дюплетом жёлтое во все едину. Молчу, молчу. Входит Трофимов, потом Лопахин. Трофимов. Что ж, господа, пора ехать. Лопахин. Епиходов, моё пальто. Любовь Андреевна.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 Епиходов, надевай пальто. Ты же Епиходов, смотри, чтобы всё было в порядке. Епиходов говорит тихим голосом. О мой дикий покойный, мой Алексейч. Лопахин. Что это у тебя голос такой? Сейчас воду пил? Что ты проглотил? Яша с презрением. Невежество. Любовь Андреевна, уедем. И здесь не останется ни души. Лопахин. До самой весны Варя выдёргивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась. Лопахин делает вид, что испугался. Что вы? Что вы? Я и не думала. Трофимов. Господа, едемте садиться в экипажи. Уже пора. Сейчас поезд придёт. Варя. Петя, вот они ваши колоши возле чемодана. Ха-ха, какие они у вас грязные, старые. Трофимов надевая колоши.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 Трофимов. Сtras дуй новая жизнь. Уходит с Аней. Варя кидывает склядом комнату, не спеша уходит. Уходит Яша и Шарлотта с собачкой. Лопахин. Значит, до да весны. Выходите, господа, до свиданся. Уходит. Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоём. Они точно ждали этого.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 садиться на диван. Пробеде забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид тедреч не бос шубу не надел, в пальто поехал. Озабоченно вздыхает. Эх, я тебя не приглядел, молодень зелена бормочет что-то, чего понять нельзя. Жежели. Жизнь прошла, и прошла, шло люди и дежил. Ложится. Я полежу. Селушки, что у тебя нету, ничего не осталось. Ничего. Эх-то. И доча упал. Лежит неподвижно. Слышится отдалённый звук, точно с неба звук лопнувшей струны, печальный.